Женщина всему начала, жизни, любви, творчеству, и чем прекраснее и ярче муза, окрыляющая Творца, тем стремительнее и выше его полет. И в подтверждение тому новая глава книги. Моя первая муза. Алла Пугачева Начало 90-х. Я уже несколько лет очень популярен. Концерты, аншлаги, гастроли, поклонники. Я приезжаю в Ялту. Летний театр, полный зал народа. За кулисами царит необыкновенно теплая атмосфера. Начинается концерт. Я выхожу, работаю свой первый образ Чарли Чаплина. Номер очень лирический. И вдруг слышу, в зале пошел какой-то шум. Ничего не могу понять. Бегу переодеваться за кулисы, краем уха слышу, как работники сцены перешептываются. Она пришла, но мне не до того. Я на сцену продолжать играть. Работаю второй номер и мучаюсь. Кто же это она? Шум-то был. Вбегаю опять за кулисы, спрашиваю. Так кто же Пугачева в зале? Кто? Пугачева с Киркоровым в ложе сидят. Только что приехали. У меня ноги подкосились. Я ждал этого пять лет. По-разному представлял, как случится наша встреча. Но в итоге, конечно, все получилось совсем иначе. С Филиппом мы на тот момент были уже знакомы. Еще с тех пор, как он пел свою первую песню «Кармен». Мы встречались на фестивале «Песни года» в конце 80-х, начало 90-х. Оказывается, они с Алой Борисовной в тот момент отдыхали в Севастополе. И Филипп, узнав, что у меня концерт в Ялте, предложил съездить. И мне ничего не сказал, не предупредил. Заканчивается первое отделение, а номер с Пугачевой у меня во втором. Я там очень смешно попой вперед спускаюсь в зрительный зал. И вот я думаю, как же мне ее работать когда Примадонна в зале. Сейчас как придет, как выпишет мне по полной программе. С этим переживанием я просидел в гримерке весь антракт, ожидая, что кто-нибудь войдет, но никто не пришел. Концерт завершился овациями. Куча цветов на сцене за кулисами, толпа поклонников на улице стоят. Я пришел в гримерку, сел, У меня бутылочка шампанского припрятана. Жду? Нет. Полчаса ждал. На нервах не пришла. Вдруг стук в дверь. А дальше, как в кино. Первыми влетают журналисты с камерами. Суета, вспышки фотоаппаратов. Входит Алла Борисовна с огромным букетом цветов. Точнее, с кучей разных букетов. Кидает все их на пол и говорит. Песков, это тебе просили передать. Я обалдел настолько, что не мог вымолвить ни слова. А она, как ни в чем не бывало, продолжает. Почему меня так мало в концерте? Всего один номер. Кое-как собрался с духом, протягиваю ей буклет. У меня были такие рекламные. Говорю, это вам, мала Борисовна, на память. Со знакомством она взглянула. Красивые костюмы. Но почему меня так мало? Проговорили минут сорок о жизни, о любви. Камеры снимают, народ смотрит, толпа стоит, двери нараспашку. Вдруг Алла Борисовна говорит. Ну ладно, я пошла. Давай с тобой придумаем что-нибудь. Повернулась и направилась к выходу. И тут я с ужасом понял, что даже не подал ей стул. И шампанское на подоконнике. Кричу вслед: Алла Борисовна, у меня же тут шампанское для вас. Она обернулась, посмотрела на меня, молодой и шо, и пошла. Вот такое у нас было первое знакомство. Потом она пригласила меня на рождественские встречи, и мы Очень подружились. На самом деле я познакомился с Аллой Борисовной значительно раньше, только она об этом, конечно, не знала. Как вы помните, я понял точно, кем хочу быть и куда поступать еще в школе. Тогда же от мыслей перешел к реальным делам. Я пошел в аптеку, купил марлю, своими руками сшил из нее балахон и стал Пугачевой. Именно в этом образе я впервые вышел на сцену, сначала школы, потом училища, да-да, перед комиссией я выступал именно в том самом марлевом балахоне. Потом у меня появился первый настоящий концертный костюм, тоже для образа Пугачевой, он был очень красивый, но ужасно тяжелый. Я сшил его из толстого-толстого атласа синего, такого электрического цвета. В нем я работал на дискотеках по Москве в свободное от учебы время. Потом была армия. Там мне тоже этот образ пригодился. Ну, конечно, костюмы там были другие из подручных средств, но и, конечно, с тех пор, как я стал пародистом, образ Аллы Пугачевой, один из краеугольных камней, моей программы как то на день рождения я пошил для аллы борисовны пугачевой концертный костюм то есть я придумал о мои мастера шили цвета шоколада весь в камнях сваровски в рубинах очень красивый и шляпа к нему еще была совершенно шикарная летняя однажды я увидел аксессуары от костюма на Кристине по телевизору Встретились с Пугачевой, я спрашиваю, Алла Борисовна, а что вы в моем костюме не выступаете? Песков, ну, он настолько роскошный, как торт, аж приторно его жрать. И это было сказано совсем не обидно, как она умеет, с присущим только ей юмором. Мы очень много работали вместе. Одни из рождественских встреч снимались в театре оперетты. Съемки проходили в три дня. Три вечера подряд я работал на сцене, имел грандиозный успех, а Алла Борисовна смотрела на меня из ложи. Когда же я решил посмотреть телеверсию рождественских встреч, оказалось, что моего выступления там нет. Вообще. Его вырезали. Я, конечно, расстроился и спросил Пугачеву, почему. Она ответила, как всегда, максимально честно — Но нельзя лучше меня работать, как я могла допустить такое. Ты сам-то подумай. Все-все-все, молчу-молчу. И это была для меня высшая оценка. Конечно, очень обидно, что не показали по телевизору, но я понимаю, как горели глаза у зрителей в зале, и как они, и Алла Борисовна, лично, Аплодировали мне. Концертный зал «Россия». Алла Борисовна выходит со сцены. Я готовлюсь к выступлению за кулисами. Моя мама, она как раз тогда приехала ко мне в гости, и тут мама видит Пугачеву. Естественно, пройти мимо она не могла. Шепчет мне «познакомь». Я подвожу их друг к другу, представляю, «Алла Борисовна, это моя мама». Мама в порыве чувств, хватает ее за руку, жмет, и это продолжается, ну, минут пять. Я вижу, что у Пугачевой с каждой минутой глаза становятся все больше, больше. Кое-как уговариваю маму отпустить руку Аллы Борисовны. Пугачева вежливо что-то отвечает, мама в восторге. Алла тихонько шепчет мне на ушко. — Ничего себе у тебя, мама! и показывает мне руку, которую та пожимала. И только тут я понял причину, по которой у Пугачевой округлялись глаза. У нее на пальце было огромное кольцо, а мама сжала ей руку изо всех сил. Представляете, насколько ей было больно? Но она вытерпела. После того, как Пугачева попеняла мне на то, что ее мало в моей программе, я придумал спектакль «Орликин». Вот там ее было много. Спектакль сняли на видео и привезли Али Борисовне на дом. Ну, так сказать, на суд самого главного зрителя. Мы приехали с моим директором в квартиру Филиппа Киркорова. Как положено, взяли цветы, конфеты, охрана нас пропустила. Звоним в дверь, открывает женщина. Мы поздоровались, сняли обувь, женщина куда-то вышла, и мы стоим, ждем. Тут она вернулась и говорит, ну, проходите же. И уже повернувшись ко мне, «Саня, а у тебя есть сигаретка? У меня кончились». И тут я понимаю, что встречала нас сама Пугачева. Я не узнал ее. Дома она была совсем другой. Два совершенно разных человека. Хорошо, что хватило ума не спросить, когда выйдет Алла Борисовна. Она меня за дверь выставила. Я до сих пор ей не признался. Алла Борисовна Пугачева – самая настоящая муза для меня. Я считаю, что это эпоха. Это не легенда, это легендище, это планета. Воспитать пять поколений людей на своих песнях такого не удавалось больше никому, разве что Кобзону. Мы все пропитаны ее творчеством. Ну а лично я благодарен Алле Борисовне за рождение жанра, которому... Я посвящаю всю свою жизнь. Она была у меня первая. И если бы я не надел тогда в десятом классе тот балахон из марли, может быть, не стал бы тем, кто я есть сейчас. А вы бы не читали эту книгу. Фраза Константин Сергеевича Станиславского «Театр начинается с вешалки» не просто крылата а является краеугольным камнем этики и эстетики театрального искусства. Однако речь в ней идет об уже существующем театре, со своим зданием, труппой и главной составляющей частью зрителями. А сам театр, как таковой, сначала должен родиться и в мечтах, и в чаяниях хотя бы минимум одного талантливого и заинтересованного в его рождении артиста. А когда этот талантливый артист к тому же прекрасный организатор и администратор, и руководитель, то его мечта превращается в театр под руководством Александра Пескова. «Мой коллектив собирался одновременно и легко, и сложно». Легко, потому что все, кто так или иначе появлялись в моей сценической жизни, были моими единомышленниками. Сложно, потому что я одиночка, родоначальник жанра, самостоятельная личность. Что мне надо? Парик, колготки и вперед. Все делалось методом тыка. Так рождалась эта профессия и жанр на эстраде, которая сегодня входит в энциклопедию циркового и эстрадного искусства. Естественно, я понимал, что нужно шоу, потому что один пародист на сцене – это уже было. Мой жанр новый, удивительный, ни на что не похожий, и особенно был таким в то время, когда я только начинал. В самом начале, в 1988 году, когда я только перебрался в Москву и начал становиться популярным, я взял в команду двух артистов балета, буквально как в анекдоте, по объявлению – Это были хорошие молодые ребята, профессионалы. Месяц мы репетировали в Калининграде, сделали вместе с моим первым балетмейстером Еленой Бартусовой. Впоследствии именно она собрала первую балетную труппу нашего театра и вошла в историю моего творчества программу на двадцать минут. Небольшую, но грамотную, профессиональную, в отличие от того, что я делал раньше. Как мне не грустно себе в этом признаваться, оно тянуло больше на художественную самодеятельность. Премьера нигде-нибудь, в колонном зале Дома Союзов, костюмы от Вали дашкина Программу назвали «Я приглашаю вас на праздник» в ложе Михаил Горбачев и Раиса Максимовна. Меня об этом их приезде не предупредили, когда я вышел и увидел их, просто обалдел. Не понимаю, как отработал программу, но успех был колоссальный. Все встали, с того момента мое кредо, я должен каждый концерт поднимать Салз, зал, с кресел в финале действа. Потом поехали на южные гастроли, первый город, Евпатория. На театре висела огромная афиша с моим портретом. На меня шли, я уже собирал полные залы, хотя на самом деле в программе моих было всего двадцать минут. Остальное время было отдано гениальному конференсе Андрею Васильеву. А я, что называется, работал лицом. Все шло хорошо, пока однажды мои мальчики Веня и Андрей не почувствовали себя звездами и объявили мне, что их не устраивают условия. Пытались диктовать свои, на что я очень быстро и четко среагировал, купил им обратные билеты и отправил в Москву без обид. Но если вы не работаете так, как сказал я, вы не работаете со мной. Так закончился мой первый опыт создания коллектива. При этом мы расстались без скандалов. Я понимал, что ребята действительно хорошие, далеко пойдут, если захотят. Но у меня не было желания разбираться с их амбициями. Их судьбы сложились по-разному. Венька очень мудрый мальчик, мы дружим до сих пор. После нашего расставания он пошел в группу «Лесоповал». Его моментально туда взяли – когда он сказал, что работал у Пескова и до сих пор там танцует. Я очень рад за него искренне. А вот у второго парня, Андрея, судьба сложилась печально. Он умер от СПИДа. И мне его очень жаль. Про свой коллектив я могу рассказывать бесконечно. Может, даже отдельную книгу напишу. Я безумно счастливый человек, потому что в моей жизни есть люди, которые пришли на мой зов в театр Пескова и отработали в нем по шесть, тринадцать, пятнадцать и даже двадцать шесть лет. И сегодня у меня работает женщина Ольга Пискарева за пошивочным цехом. Мы вместе двадцать восемь лет. И я никогда ни с кем не ругаюсь. Я отпускаю. Как-то в девяностые мы с моими ребятами приехали в Ялту. Остановились в гостинице, естественно, вечером после выступления был праздник, пришли друзья, знакомые, тусовка, веселье. Утром у меня в номере раздается звонок. А я сам только проснулся, еще не отошел от вчерашнего Администраторы гостиницы говорят, что мои артисты лежат в номере, накачанные клофелином. Живы, видимо, случайно дозу меньше дали. Но все вещи из номера украдены. Вообще ничего нет, даже одежда. А вечером концерт пришлось переносить на следующий день. Всякое бывало. Бандиты, разборки, кражи... У моего героя в спектакле «Пух и перья» есть такая фраза «Театр — это кровавое дело, кровавое». В общем, так оно и есть. В моем первом коллективе, который я собрал у себя в театре, были безумно красивые пацаны. Я дал приказ никому не стричься, и они все были длинноволосые, русые, черные, как смоль. Со многими из них я давно не сотрудничаю, но мы продолжаем общаться. Вот буквально недавно они прислали мне видеообращение на день рождения и сказали слова, которые дорогого стоят. «Большая тебе благодарность за то, что ты нас соединил. Ты всегда был нашим вдохновителем и нашим учителем. Благодаря тебе наша жизнь изменилась. Спасибо тебе за это». Ты неутомимый энергичный, и за тот период, что мы с тобой знакомы, коэффициент этой мимолетности рождает большую память о тебе, как о человеке-творце, человеке с неуемной энергией. Мы тебя очень любим. Вот что такое коллектив. Конечно, время идет. Люди меняются. Сегодня, к сожалению, артисты балета больше гонятся за копейкой, при этом качество работы на сцене страдает. Когда-то было по-другому. Приходили люди и по полтора часа занимались у станка, потом выходили в репетицию. Отдавали себя полностью процессу. Это была школа Пескова. Была. Сегодня все по-другому, опять же, ну, большому моему сожалению. Те, кто приходят на работу, даже в мой театр, сотрудничают еще с несколькими коллективами. Бегают с репетиций на репетиции, мне когда заниматься у станка. И мне при моей сегодняшней гордости за них порой бывает очень стыдно за мой коллектив. Молодежь, приходящая в искусство, Часто не знает, кто такой Станиславский. Грамотность, профессионализм остались в прошлом. Я это ощущаю в своей работе. Потому что приходят люди без образования. При этом они уже чувствуют себя звездами. Их кто-то научил двигаться руками, ногами, и они думают, что могут претендовать на успех, славу и большие деньги. Они во что бы то ни стало... Желают жить в Москве, которая раздувается на глазах, появляется куча безработных артистов, которые ходят по кастингам и надевают короны. Приходят и объявляют с порога, «Мне нужна такая-то зарплата». «Ребята, а на кого вы учились? Где ваша душа и сердце при этом? Вы выходите на сцену и говорите, что вы гениальны, но я вижу, что вы ноль». А вы считаете по-своему, это страшная картина. А уж если они засветились, ну, допустим, на телевидении, в какое-нибудь шоу, танцы со звездами, к таким уже ни на какой кобыли не подъедешь. Они заламывают гонорары больше, чем я получаю на коллектив за сольный концерт. При этом в коллектив Пескова всегда приходили только профессиональные люди. Как-то ко мне на кастинг пришел прекрасный мальчик Юра Рымарев, высокопрофессиональный человек. Я его не взял по одной простой причине. У него все тело было в татуировках, а в то время на сцене это не допускалось. Я говорю, как ты будешь работать женские роли в моем спектакле, если ты весь в тату? Только поэтому не взял. Юра... Недолго думая, пошел к баре Алибасову и стал одним из солистов группы «Нана». Прошло время. Установки поменялись. Теперь татуировки на сцене уже не казались чем-то ужасным. Я ему предложил прийти ко мне, и он согласился и отработал у меня несколько лет. На самом деле, в нашем кругу это частое явление, когда друг у друга переманивают хороших артистов. У меня есть друг Гея Радзе. ему я посвятил отдельную главу в этой книге. «Король циркового искусства, ужасный человек в моем понимании. Пять лет назад он забрал у меня всех лучших танцоров, мой костяк, просто потому что предложил им больше денег. И я их понимаю, это правильно». Они работают каждый день, у них великолепные программы, которые собирают полные залы по всей стране. У него четыре коллектива, а я остался у разбитого корыта. При этом с гей мы продолжаем дружить именно потому, что я понимаю, что все это правильно и профессионально. Сегодня у меня в театре хорошая крепкая четверка, при этом мне нужно восемь танцоров для шоу, но найти их очень трудно. Не менее тяжело сегодня содержать коллектив, выезжать на гастроли, потому что все упирается в деньги, и все заказчики в городах просят сократить расходы. А как сократить шоу? Или вы берете его целиком, или нет. Но никто не хочет рисковать, никто не хочет попадать на деньги, и в этом огромная трудность. «Мы тратим свои деньги на рекламу, но нет никакой гарантии, что шоу окупится, что будут проданы билеты. Ведь мы же прекрасно понимаем, что, несмотря на то, что люди очень хотят прийти на наше выступление, далеко не у всех есть деньги на это. Все заведения, дома культуры, дворцы спорта – Выставляют такие ценники на свет, звук и обслуживающий персонал, что мы, артисты, просто не имеем возможности приехать к ним. Средняя себестоимость моего концерта – миллион рублей. При этом примерно половину я должен выложить на подготовку концерта. А где мне их взять, если у меня до этого не было выступлений? Получается замкнутый круг. Конечно, коллектив – это не только артисты, хореографы, костюмеры, администраторы. Без этих людей не было бы театра Пескова, не было бы такого явления в принципе. И к каждому человеку в коллективе нужно найти свой подход. Я отношусь ко всем, как к своей семье, делюсь с ними горести и радости, помогаю, чем могу. Ведь так или иначе – Так должно строиться отношение в семье. Очень грустно бывает, когда приходится с кем-то расставаться. Должно произойти нечто из ряда вон, чтобы я был готов сказать человеку прощай. Но некоторым это удается. Так, например, мой костюмер Игорь был уволен из команды после концерта в Карабахе. Мы летели несколькими вертолетами. В одном звезды в других коллективах. Последний вертолет с моими. Он почему-то запаздывал. Мы, ну, Кобзон, Бабкина, Маргунова, Легкоступова, Азиза, стоим на поле и ждем, когда приземлится команда Пескова. Появляется вертолет, садится, и я понимаю, да, прилетели мои. Иллюминаторы открыты, из них торчат босые ноги, Дверь долго не открывается, внутри явно что-то происходит, но не смешно. И плевать, что тут их ждут, народные, заслуженные. Ноги исчезают, открывается дверь, выходят двое. Мой гример Плат и Игорь. Оба в пальто болотного цвета, которые я им когда-то подарил, длинных пол, наглухо застегнутых. У обоих волосы забраны в фонтанчике, как у моей Даши, годовалой. Пьяные. Просто никакие. Стоят домиком и держат в руках мои афиши. Немая сцена. И тут Игорь говорит. Ну что? <кхм> я пропускаю. Не ждали? Кобзон смотрит на меня, я на него. Мы стараемся не смеяться, но видно, что всем это удается с трудом. Все молча поворачиваются и идут в аэропорт, а эти двое так и остаются посреди летного поля. В аэропорту я не удержался и ударил Игоря по лицу. До сих пор жалею, что так поступил, но тогда я был в гневе. Игорь встал и горд, сколько позволяло ему состояние, сказал «Звезд каждый может обидеть». Кобзон хохотал, как подорванный. Песков, ну, у тебя и коллективчик. А мне было не до смеха, но концерт мы как-то отработали. На следующий день мы вернулись в Москву, где у меня уже было запланировано три выступления в подряд. Ребята по-прежнему никакие. Прощаемся, я говорю. Игорь, у тебя три концерта сегодня. Быстренько, домой, в душе на площадку. На что он, все еще в образе, ответил, «Я устал, и вообще, вы меня обидели!» И не приехал на выступление. Больше он у меня не работал, потому что если человек не переживает за мое дело, он не имеет права находиться в моем театре. При этом мы с ним общаемся до сих пор, обиды прошли, от меня он ушел к «Лолите», и там тоже умудрился накосячить. Тогда он пошел к Аллегровой, отрекомендовался народной костюмершей России, сказал, что это звание ему дал Песков. Она его, конечно, сразу взяла, и они неразлучно уже 25 лет. Никакой морали здесь не будет. Просто важно, чтобы человек оказался на своем месте. Видимо, так. Говорят, что лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Но если в тебе есть талант, упорство и сила подняться на высшую ступень пьедестала, да не просто в городе, а в столице, а стал быть, в стране, то ты приносишь славу не только себе, но и своей малой Родине, о которой имеешь право гордо сказать «Коряжма! Родина!» талантов. Иногда я думаю, что место рождения предопределило мою судьбу, и у меня для подобных выводов есть весомый аргумент. Наш город Коряжма совсем небольшой, но, как ни странно, именно отсюда вышло несколько известных людей. Детский садик Буратино. Со мной в группе был мальчик Сережа по фамилии Алексеев. Очень хорошо помню, как за ним приходил папа. Огромный, как гора, кудрявый. Он звал его густым басом. Сережка. Когда он приходил, мы все прятались под свои стульчики. Уж больно он был большой, особенно для нас, малышей. Это был друг моего папы. Восемнадцатикратный чемпион мира. Штангист Василий Алексеев. Легенда советского спорта. Житель Коряжма. Позже, когда подрос, я наблюдал, как он тренируется в нашем Доме культуры в подвале. Помню этот запах резины, как с грохотом падала штанга. Конечно, когда он прославился на весь мир, это было достижение для коряжины. А еще родом из нашего города Паша Соколов, из группы «Нана». Причем, как я выяснил, уже потом мы учились в одной школе. Пашка пошел в первый класс, когда я заканчивал десятый. Как-то я приехал в Коряжму и, естественно, зашел в свою любимую школу. Я там давал мастер-класс, выступал. Иду по школе в окружении педагогов, и вдруг ко мне подходит какая-то женщина. «Ой, здравствуйте! Здравствуйте! Вы же Александр Песков, а я тетя чья? Ну, Паши!» Из группы «Нана» не понял, а что вы тут делаете? Как что, живу! И Паша тут жил. Он же из Коряжма. сидел за теми же партами, что и вы. Я, конечно, очень удивился, ведь мы с ним много раз общались на концертах, а он ни разу, ни слова не обмолвился, что мы с ним из одного города. И вот я возвращаюсь в Москву, и у нас совместный концерт с группой «Нана». И другими артистами. За кулисами встречаю Пашку, подзываю его и сразу без предисловия ошарашиваю. Что ж ты такой сикой? Не сказал, что ты из коряжмы, и мы с тобой за одними партами сидели. Он растерялся, глаза огромные, посмотрел на меня и выпалил. А у меня сегодня день рождения. И чего, приглашаешь? Да, только вот вас. Он со мной. Принципиально на «вы» разговаривал, как коллектив, нет только вас. Мы пошли с ним в актерское кафе в концертном зале «Россия», оно находилось в подвале. Это было одно из самых популярных мест в актерской тусовке, практически легендарное. Там актеры могли позволить себе все, и выпить, и закусить, и на столах потанцевать, ну что угодно. Как и в ресторане ВТО на Тверской, легендарный ресторан Всесоюзного театрального общества, сгорел в 1990 году, который, кстати, я сжег. 13 февраля мы отмечали там мой день рождения. Было ужасно весело. Меня приехали поздравлять Клара Новикова, Ефим Шифрин, Маша Распутина и многие другие артисты. Мы тусовались, выпивали. Потом разъехались по домам, а с утра мне звонит Клара Новикова со словами «Песков, ты в ВТО!». Я, естественно, ничего не мог понять, спросил у меня из похмелья. Чего? Подожди. Что ждать ВТО? Сгорело после тебя. Как сгорело? Вот так Песков отпраздновал день рождения. Конечно, я не виноват, но такое вот стечение обстоятельств. Но вернёмся к тому вечеру с Пашкой. Я сказал ему, что с удовольствием принимаю его приглашение, а сам начал думать, что бы ему подарить. Нельзя же на день рождения без подарка. Побежал в фойе концертного зала. Там стояли такие маленькие лавки с цветами и сувенирами, чтобы зрители могли подарить что-то. Любимым артистом. Купил брелок из горного хрусталя с Пашкиным знаком зодиака и одну длинную розу. Явился в кафе, вручил ему, он не ожидал, стоит в одной руке роза, как скипетр, а в другой горный хрусталь. Держава! А сам мальчишка совсем счастливый такой. Весь вечер мы взахлеб болтали про нашу родину, про общих знакомых, про места, где прошло наше детство. Это было незабываемо. Такой маленький подарок нам обоим, уже вполне состоявшимся артистам, которые на мгновение перенеслись в свою юность, в которой нас связал общий дом, наша коряжма. Иные, сетуя на собственные неудачи, беспрестанно повторяют – судьбу не переспоришь. И только отчаянные таланты-авантюристы, не раздумывая бросающиеся в погоню за мечтой, получают за свою бесшабашную удаль бесценные, окрыляющие их подарки, чтобы потом с гордостью назвать очередную главу своей жизни. Подарок судьбы Эдита Пьеха. Эдита Станиславовна Пьеха. Конечно, мы на ней воспитаны. Она вечно молодая, икона стиля, женственности, распространяющая вокруг себя любовь. И этому я у нее, надеюсь, научился. И не только этому. В годы моего студенчества я часто ездил на Шаболовку. Там был кинотеатр «Алмаз», а рядом парикмахерская и баня. Я устраивал себе нехитрый досуг. Мылся, стригся, а потом шел в кино. Однажды я зашел в парикмахерскую, и там парень-мастер. «Что вы хотите?» Да что угодно, только не под полубокс. Меня папа этим полубоксом в детстве достал. «Хорошо, понял». Пока Сергей меня стриг, мы с ним разговорились, и оказалось, что парень не просто фанат, а настоящий фанатище Эдиты Пьехи. В хорошем смысле больной человек. У него весь дом заклеен плакатами с ее изображениями, он знает о ней все и преклоняется. Мы подружились, я хотел стричься уже только к нему. Однажды пришел, а он говорит, слушай, Пьеха приезжает в Москву, в театр эстрады, пойдем? Можно, но только у меня денег нет, я ж студент. Не надо денег, я проведу. И вот мы с ним как-то проникаем в театр эстрады. Я тогда не догадывался, что эта сцена станет для меня первой в Москве, когда я буду артистом. Всего Эдита Станиславовна давала пять концертов. Мы были на каждом. И каждый раз это был ну, чистый восторг. После первого концерта я вернулся в общежитие, взял ватман и нарисовал на нем клоуна с носом, с улыбкой, в шапочке, на которой написано «Александр Песков». Свернул в трубочку, купил одну гвоздичку, ну, на что хватило денег, Вставил цветок в трубочку, завязал все это бантиком и отправился на очередной концерт Пьехи. Зал сходит с ума. И я впитываю, как губка, ее движение, ее отношение к публике. Она делала это совершенно виртуозно. Сижу я со своим плакатиком и думаю, как же его подарить. А там поклонники несут какие-то несусветные букеты нескончаемым потоком. В какой-то момент набрался смелости, вышел прямо на сцену. А Эдита Станиславовна как раз повернулась и пошла за кулисы переодеваться между песнями. Оркестр играет, и я стою с этим рулончиком, зал мне аплодирует, возможно, думает, что это часть представления. Выходит Пьеха, уже в другом одеяние, видит меня, воскрицают в своей неподражаемой манере, о, о о и берет у меня рулончик, развязывает ленточку, показывает плакат публике, а там клоун Александр Песков, и гвоздичка падает к ее ногам. Она смотрит на меня и говорит, боже мой, какая прелесть, я это повешу у себя на кухне, это меня будет радовать каждое утро, заворачивает Убирает, концерт продолжается, я счастливый, как поросенок. После концерта мы пришли к ней в гримерку, и она написала в моей записной книжечке Саше Пескову «С самыми наилучшими пожеланиями» Эдита Пеха. Я долго носил ее, как талисман, и храню до сих пор. Прошло больше десяти лет, 1991 год. Я уже лауреат конкурса «Песни года», между прочим, единственный артист в истории конкурса. В те годы сейчас не знаю, потому что дипломы там выдавали только композиторам и поэтам. И я умудрился получить награду четырежды. Съемка шла три дня. У меня в репертуаре номер с Пехой, а Эдита естественно, звезда программы. Представляете, какая ответственность. Костюм для номера я пошел... Ну, точную копию с ее афиши, такой розовой. Выхожу в первый день, отрабатываю, все хорошо. Во второй день снимали дубли, а в третий концерт уже на публике. Выхожу, как всегда, начинаю петь. В какой-то момент поворачиваюсь и вижу Эдиту Пьеху, которая точно в таком же костюме, с афиши, идет ко мне. И мы начинаем импровизировать вместе. Я со страху забыл текст, растерялся, но виду не подал. Так и спели вместе. Она мне потом рассказала, что увидела меня на репетиции, а режиссер «Песни года» Виктор Черкасов предложил ей такую импровизацию. И где-то Станиславовна ночью позвонила домой, попросила, чтобы ей передали это платье поездом. И это вошло в историю телевидения и в мою личную историю. Конечно, после этого случая мы с ней подружились, стали очень близкими людьми, и я ценю этот подарок судьбы. У меня гастроли в Ленинградской области, звоню, Эдита Станиславна, у меня концерт в Питере, не дай бог вы не придете. Сашей ногу сломала, у меня палочка, куда я пойду? Ну, слушай меня сюда. И вот я еду из Кронштадта с концерта, и всю дорогу Она по телефону поет мне песни, рассказывает какие-то истории из своей жизни. Кто мог мечтать об этом? Я не мог. У нас очень теплые отношения. Я могу ей позвонить, и мы подолгу разговариваем обо всем. Она искренняя и нежная. С ней рядом всегда хорошие люди. Ее дочь Лона, моя подружка, со Стасом Пьехой мы вместе отрабатывали не один десяток концертов. И я счастлив, что эта теплая семья вошла в мою биографию. Когда я выхожу и поем. как же нам не веселиться, не грустить от разных бед, публика чуть ли не встает. Это поклонение богине, богине советского и российского шоу-бизнеса, легенде, на которой мне посчастливилось учиться тому, что я умею сейчас. Наверное, поэтому я смог достичь такого уровня, который у меня есть. Спасибо вам, Деда Станиславовна, за то, что вы поверили в меня и впустили в свою жизнь. Порой, чтобы узнать того или иного человека, не хватит всей жизни, а порой... Как это может показаться ни странно, достаточно оказаться с ним на одной волне души, чтобы с первого слова разгадать его главный секрет. Александру это удалось, и об этом новая глава. Страшная тайна Жанны Агузаровой. 1990 год. Звонок из программы 50 на 50. Развлекательно-музыкальная телепередача, выходившая с 1989 по 2000 год. «Александр, мы хотим вас пригласить на съемки, но у нас есть одно условие. Вы выходите, работаете номер, она об этом не знает, видит вас, а потом она вам что-то говорит, а вы делаете вид, что все это понимаете». Я говорю, «Хорошо, а кто она?» Говорить долго не хотели, но пришлось. Ведь я должен был знать, какой образ мне работать. Это была Жанна Агузарова. Я еду на Шаболовку, в главный павильон. Режиссер придумывает ход. Я танцую с портфелем, с косой, пою ленинградский рок-н-ролл. Я должен выскочить прямо из дверей, потусоваться на крыльце, и в это время на меня идет Жанна. И все это вдруг случайно видит. Тут же к ней подбегают корреспонденты, начинается суета, о чем-то спрашивают. Мне, конечно, было волнительно, потому что, ну, сама Гузарова, это сегодня у меня один из легендарных номеров в программе, а тогда, 30 лет назад. Все произошло так, как сказал режиссер. Она идет на меня в колпаке, стоит, ее снимают, подбегают корреспонденты. Здравствуйте, Жанночка! А вот как вам Саша Песков? Что это вообще? И тут она отвечает неожиданно. Ну, Сашу-то я знаю, я его по телевизору видела. У меня челюсть на пол упала. Меня знает Жанна Агузарова. А она продолжает. Я лежу в ванне. И тут моя домработница бежит ко мне и кричит «Иди, смотри, тебя по телевизору показывают». Я обскакиваю голая, выхожу из ванной, подбегаю к телевизору и понимаю, что я не помню такой съемки. Вроде я... Нет, не я. Или я... Ее зациклила. Корреспондент немного потерял терпение, спрашивает «Ну и как вам?» «Ну, это же пропаганда моего искусства». А вы можете, Саша, подсказать, как вы двигаетесь? Ну и все такое. Ну нет. Во-первых, зачем его учить? А во-вторых, ну для этого мне надо брови накрасить. Это все говорилось на камеру. Как только остановили съемку, Жанна тут же стала абсолютно человечной. Ну вы же понимаете, образ требует. Обычная и очень очаровательная девушка. Мы с ней вместе пошли к машине, и тогда уже познакомились по-человечески. Не знаю, выдал ли я страшную тайну Жанны Агузаровой, но все-таки скажу, надеюсь, она меня простит. Такая она в телевизоре, это образ. В жизни она очень грамотный, литературный, исторически образованный человек. Пока мы шли так хорошо общались, я просто забыл, что это Агузарова, хотя она и была в том же самом колпаке. С тех пор мы дружим. Как-то мне предложили сделать новогоднюю программу на канале ТВЦ, чтобы туда пришли все звезды, которых я представляю. И Жанна Агузарова была одна из первых, кто без вопросов с удовольствием откликнулся на это предложение. Да и когда бы мы не встречались... Нам всегда было и есть о чем поговорить. Жалею я только об одном — о том, что она слишком надолго улетела в космос и не дала возможности зрителям, ее поклонникам, наслаждаться ее неповторимым творчеством и рукоплескать ей. А ведь Жанна Агузарова как никто этого достойна.